Глава, 7 Возвышенная, исполненная благодарность и религиозность сочеталась в Руфусе с практичностью. Пусть не сразу он все-таки заметил, многие из здешних членов общества друзей отнюдь не чураются комфорта и с охотой принимают социальные привилегии, обусловленные наличием капиталов. И Руфус, если не совсем машинально, то уж во всяком случае без полного охвата проблемы разумом стал искать дружбы с такими вот квакерами потенциальными деловыми партнерами, заинтересованными в покупке сена, зерна, фруктов, овощей и ягод, как тех, что выращивал сам Руфус, так и тех, что выращивали залогодержатели миссис Кимбер. Постепенно составился круг торговцев и оптовиков. Все они были из даклы либо окрестностей, которые казались Руфусу не слишком зацикленными на личной выгоде, не в пример тем, с которыми он сталкивался в Трентоне. Кто-то из них принадлежал к друзьям, кто-то нет. Однако все считали Руфуса Барнца человеком симпатичным, надежным и честным. Такие пекутся о доходе и весьма, но жажда наживы их не одолевает. Опять же Руфус, Ханна и их дети пришлись ко двору в Даклинском обществе друзей. Феба даже решила сама изредка присутствовать на молитвенных собраниях в Дакли, раз Ханна и Руфус теперь там свои. Точнее, по несколько иной причине. В тени мужа Фебе Кимбар было вполне комфортно, И вот теперь, когда Энта не умер, она привычно заняла то же самое место при сестре и зяте. И снова Солон по-своему понял значение перемен. До сих пор он чувствовал, что отец заботится о нем не только из родительской любви, нет. Наставляя его, отец смотрит в будущее. Возможно, уже недалекое. Ибо даже все гукицкие времена, когда семья балансировала на грани бедности, и Солон после занятий помогал отцу в лавке, а летом еще и в поле, Начались отцовские намеки, а то и прямые напутствия. Учись, мол, управлять экипажем, пахать, сеять, убирать сено. А еще примечай, как я веду расходные книги, как храню товары, как выписываю накладные и слежу, чтобы счета отправлялись строго первого числа каждого месяца. Вот умру, — говорил отец, — тебе эти умения пригодятся, ведь на руках у тебя окажутся мать и сестра. Солон внимал с трепетом. Речь шла о матери. Уж он солон, ради нее в лепешку расшибется, если и впрямь отцу суждена ранняя смерть. Вот он и усердствовал. Вот и учился всему, что должен уметь фермер и лавочник. Какая бы участь не постигла отца, обожаемая мать не узнает нужды. Переезд сместил акценты. Здесь в Дакле у отца не было лавки. Мало-помалу отец превращался, по крайней мере так казалось, внимательному к деталям Солону, в какого-то агента или даже сотрудника крупной фирмы. Рано поутру, сразу после завтрака, Руфус Барнс уезжал из дому в новом кабриолете. Тянула кабриолет изящная холёная гнидая кобыла, недавнее приобретение Барнсов, объект солонного восторга. И возвращался только к ужину, редко когда раньше. Определённо у отца были дела в разных местах, и вскоре солон в эти дела вник, ведь отец по-прежнему озабоченный тем, чтобы дать сыну практические навыки стал брать его с собой по субботам, в день, когда подшлифовывал незаконченное за неделю. Бывало, что и по будням, заранее зная, что хлопоты не уведут его далеко от Даклы, Руфус дожидался, пока Солон вернется из школы и ехал с ним к своим новым клиентам, бакалейщикам, скупщикам фруктов и овощей, а то и к страховым агентам или навстречу с управляющим местным банком. Кроме того, Руфус взялся объяснять сыну, что это за бумаги такие, закладные и каким именно образом тетя Феба по смерти мужа получила залоговые права на землю и другое имущество фермеров, и почему необходимо добиться, чтобы эти фермеры поправили свое материальное положение. Его, Руфуса, задача — ближе сойтись с этими людьми и выяснить по возможности, чего им недостает для повышения доходов, в чем они ошиблись и которые из их начинаний перспективны, а затем деликатно помочь им исправить промахи, что не получится без элементарных познаний в ведении хозяйства и земледелии. Каковы познания он Руфус как раз и даст? Солону импонировала эта черта отца, желание помочь ближнему. Работа с отцом в лавке не тяготила мальчика, пожалуй, еще и потому, что стиль отношений с покупателями, избранный Руфусом, его умилял. Обыкновенно лавочник сразу отпускает товар, не вдаваясь в детали. Не так было в барнсовской лавке. Если туда заглядывал бедняк, Руфус старался проникнуться его нуждами, даже мог спросить напрямую, «А на что тебе эта штука, Джон?» И, убедившись, что в данном случае сойдет товар низшего качества или в меньшем количестве, сам предлагал более дешевые грабли, мотыгу либо топор, сам убеждал взять овес в другой расфасовке и тем сберегал покупателю монету другую, уверенный, что для того это существенная экономия. И вот эти-то аспекты торговой деятельности отца Солон мысленно дотянул до величия постулатов не больше не меньше квакерской веры, Теперь уже любой не столь чуткий торговец сказался мальчику обделённым в духовном плане, почти недостойным принадлежать к друзьям. Вот и здесь, в Дакле, Солон бессознательно симпатизировал всякому труженику, будь то пахарь или жнец, или кузнец, который в одиночку подчиняет колесо или подковывает лошадь, или часовщик, поглощённый затейливым механизмом, или гончар в компании со своим кругом, комом глины, да образом кувшина, кружки либо миски, что должны из этой глины выйти. Как это хорошо и правильно, думал Солон, отдаться ремеслу целиком, сосредоточиться на конкретной задаче, не отягощать душу расчетом на нечто большее, чем обеспечение скромных нужд своего семейства. В детские годы еще в Сегуките Солон обыкновенно замирал перед таким тружеником. Теперь, на четырнадцатом году, стремился познакомиться с ним и порасспросить его. Постигая основы ремесел, Солон едва ли не больше удовольствия находил в таких беседах, ибо чуял, простой человек куда ближе как к Господу Богу, так и к природе. Однако нрав Солона не был безупречен. В мальчике напрочь отсутствовало тяга завершить образование хоть в какой-нибудь форме. Правда, к 14 годам он одолел школьный курс математики, но на алгебру не замахнулся. Он знал о существовании литературы, рассказов, стихов, пьес, эссе повестей. Они имелись в школьных хрестоматиях, их читали вслух или декламировали по памяти, но в томике под названием «Квакерская вера и практика» романы с повестями характеризовались как вредные. Печатать их продавать или одалживать, внушался исполненный благочестия труд, пагубно для души, ибо они зло. Имелись усоланные некоторые познания в географии, грамматике, правописании. Не был он полным невежды в естественной истории и ботанике. Солон даже прочел главу из учебника об открытии газа, но истинное значение химии и физики так и не открылось ни ему, ни даже его отцу. Даром, что достижения этих наук день ото дня шире применялись в сельском хозяйстве. так по воспитанию Солон оставался фермерским сыном. Ему перепадали обрывки знаний, цементировала же их религия. Разум Солона был пропитан поэтичностью библейских пророчеств, ведь Библию постоянно читали и цитировали в доме Барнсов, притом упирая на могущество и величие Создателя и на ничтожность человеков, живущих только потому, что это им создателем дозволено при условии полного подчинения его воле. Особенно сильное впечатление производил на Солона стих 2.22 из книги пророка Исаии. Его любил повторять Руфус. «Перестаньте вы надеяться на человека», которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Эти факторы, как и понятия о внутреннем свете, что присутствует в каждом, пропитав душу мальчика, представлялись ему наиточнейшим и вернейшим знанием, готовым руководством к жизни, где найдутся советы на каждый случай. И разве нужны другие знания? Конечно, надо освоить ремесло или профессию, или дело завести, вот как отец. Такое дело, которое позволит прокормиться и обеспечить себя самым необходимым. Словом, Солон уже наметил себе жизненный путь. Но от отца теперь только и слышно было «бизнес, бизнес, бизнес». Он даже надумал поручить Солону ведение конторских книг и первичного учета, и кассовой, и гроз Да еще недавно к этой тройке прибавился журнал, куда вносились сведения обо всех покупках и продажах обо всех отправленных и полученных счетах. Считайте, для удобства подшивались после сортировки по фамилиям и датам в особую папку, которая лежала у Руфуса на конторке, в любое время доступная Солону.